Глава сорок третья. Дракон и блины. Сто двадцать второй. Удовлетворенно произнес дракон и повернулся к тарелке, чтобы положить на нее очередной блинчик. Тарелка была пуста. Зато из-под стола до самого пола, накрытого длинной льняной скатертью, доносились удовлетворенные многоголосье, чавканье и шорох нетопыриных крыльев. Ящер ахнул. Чавканье на мгновение стихло, а потом началось еще сильнее и быстрее. Там явно торопились доесть да недоеденное до того момента, как он справится с потрясением и откопает топор войны и мухобойку возмездия. «Манька, Булька, сто двадцать блинов! Куда в вас столько поместилось?» — воззвал он к совести своих подопечных. Скатерть зашевелилась, и из-под нее выползли виноватый щенок, преданно смотрящий на него всеми тремя парами глаз, и довольная мантикора, без малейших признаков раскаяния на морде. Круглые бачка едаков намекали, что блины были вкусными, масло свежим, а хозяин — повар от бога. — И что с вами делать? — риторически вопросил дракон, наливая на сковородку очередную порцию теста. Манька облизнулась, намекая, что неплохо было бы еще покормить. Щенок преданно мел хвостиком пол. — Придется тесто наводить, — проворчал он. «Масленица на носу, а блины? Вы хоть в курсе, что вам вредно?» – уточнил он у живности. Живность была не в курсе. Булька, поняв, что возмездие ей блинов не предвидится, покосолапил спать. Манька подумала и стала вылизывать на рыжее брюшко в подпалинах. Пробуждение совести она не посчитала нужным даже сымитировать. Дракон еще раз вздохнул и вспомнил, как спокоен он был, когда из домашней живности у него были только розовый куст за окном, да синички в лесу, которым он добросовестно выносил сало. Зато теперь в доме жило счастье.